Но он выбежал из вокзала и очнулся только пред лавкой ножовщика в ту минуту, как стоял и оценивал в шестьдесят копеек один предмет с оленьем черенком. Странный ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более. Этот демон шепнул ему в летнем саду, когда он сидел, забывшись под липой, что если Рогожину Так надо было следить за ним с самого утра и ловить его на каждом шагу, то узнав, что он не поедет в Павловск, что уже, конечно, было роковым для Рогожина сведением, Рогожин непременно пойдет туда, к тому дому, на Петербургской, и будет непременно сторожить там его, князя, давшего ему еще утром честное слово, что не увидит ее, и что не затем он в Петербург приехал. И вот князь судорожно устремляется к тому дому, и что же в том, что он действительно там встречает Рогожина? Он увидел только несчастного человека, душевное настроение которого мрачно, но очень понятно. Этот несчастный человек даже и не скрывался теперь. Да, Рогожин Давичи почему-то заперся и солгал, но в вокзале он стоял почти не скрываясь. Скорее даже он, князь, скрывался, а не Рогожин. А теперь у дома он стоял по другой стороне улицы, в шагах пятидесяти наискось на противоположном тротуаре, скрестив руки и ждал. Тут уж он был совсем на виду, и, кажется, нарочно хотел быть на виду. Он стоял как обличитель и как судья, а не как... А не как кто? А почему же он князь? Не подошел теперь к нему сам и повернул от него, как бы ничего не заметив, хотя глаза их и встретились. Да, глаза их встретились, они посмотрели друг на друга, ведь он же сам хотел давеча взять его за руку и пойти туда вместе с ним, ведь он сам же хотел завтра идти к нему и сказать, что он был у нее. Ведь отрекся же он сам от своего демона, еще идя туда на половине дороги, когда радость вдруг наполнила его душу. Или в самом деле было что-то такое врагожение? То есть в целом сегодняшнем образе этого человека, во всей совокупности его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать ужасные предчувствия князя и возмущающее нашептывание его демона? Нечто такое, что видится само собой, но это трудно анализировать и рассказать, невозможно оправдать достаточными причинами, но что однако же производит, несмотря на всю эту трудность и невозможность, совершенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение. Убеждение в чем? О, как мучила князя чудовищность, унизительность этого убеждения, этого низкого предчувствия, и как обвинял он себя самого! — Скажи же, если смеешь, в чем? — говорил он беспрерывно себе с упреком и с вызовом. — Формулируй, осмелься выразить всю свою мысль, ясно, точно, без колебания. — О, я бесчестен! Повторял он с негодованием и с краской в лице. «Какими же глазами буду я смотреть теперь всю жизнь на этого человека? О, что за день, о боже, какой кошмар!» Была минута в конце этого длинного и мучительного пути с петербургской стороны, когда вдруг неотразимое желание захватило князя. Пойти сейчас к рагожину дождаться его, обнять его со стыдом, со слезами, сказать ему все... И кончит все разом, но он стоял уже у своей гостиницы.